Слава 19. Рысь и бестия вылезли из вентиляционного короба первыми. Мальчишки продолжили ползти в стене, планируя добраться до гостевых апартаментов, в которых расположился мистер Иванс. Олис, конечно, отключил камеры, лишив себя зрения, но он мог включить их в любую секунду. А вот девчонки собирались отправиться в обогатительный отсек, и камеры их уже сдержать не могли. Вырубить двух чёрных бедолаг, дежуривших за мониторами, диверсантам не составило особого труда. Однако охранниц в помещении не оказалось, и это сразу насторожило Свету. «Эти твари внутри», — сообщила она Грейс. «Опять мучают белых тёлочек. Печальная судьба Фокси и Кофи ничему их не научила». «Ох ты, да чего ж мне любы такие замесы?» — с удовольствием откликнулась Бестия, разминая запястье. «Ненавижу, когда слабых убежат, не по взаимному согласию» когда удовольствие токму одна сторона получат. Сейчас я ему строю чесменской бой в Крыму. Все в дыму, ничего не видно. Здесь сиди, строго велела рысь. Сама справлюсь, не маленькая. Нужно, чтобы кто-то оставался снаружи, иначе там нас обоих и заблокируют. Разберешься, как поточную линию отключить? Не маленькая. Неохотно проворчала Грейс, занимая место оператора за мониторами. Разобралась она не то чтобы быстро, молниеносно. Обогатительные механизмы перестали грохотать, застыли в неподвижности. И Света двинулась мимо них во внутренние помещения. Проходить внутрь беспрепятственно было непривычно. Света вошла в общий зал, где содержали пленных девушек, уже набирая в легкие побольше воздуху для общей побудки. Как вдруг торжествующий вопль застрял у нее в глотке. В зале никого не было. В панике она подскочила к ближайшим нарам и перевернула лежавшее на них серое одеяло. Разумеется, никого под одеялом не оказалось. Для очистки совести она сорвала с койки второе одеяло третье. Нет, девушек тут не было. «Меня ищешь, подруга?» — донесся до нее знакомый голос. Невнятный, почти неразборчивый. Со сломанной челюстью трудно говорить «внятно». Тура резко развернулась и обнаружила за спиной Кэт-Текилу, вошедшую следом за ней через неподвижную обогатительную линию с плазмометом, нацеленным сатане прямо между глаз. «Ещё раз привет, подруга», — произнесла Тура, чуть довернув оружие и тоже взяв текилу на прицел. «Куда ты девала мою белую цыпочку?» «Ой, детка, я тебе сейчас всё расскажу». Кэт подняла руку, в которой был портативный пульт, нажала кнопку и по точной линии снова с грохотом пришла в движение. «У мальчишек тут всё предусмотрено. Любого оператора одним нажатием кнопки можно отправить в бункер на нижний уровень. Кресло проваливается, и привет». Удобно, правда? И куда же ты ее отправила? Хладнокровно поинтересовалась Сатана. Бестия, тревожно позвала она. Бестия! Однако немка не откликалась. Скорее всего, в накопитель для посторонних агентов. Сующих нос не в свои дела, любезно пояснила Кэт. Чтобы ее потом можно было вытащить и допросить. Впрочем, не исключаю, что бразы устроили внизу постоянно работающий утилизатор или развели живых крокодилов, Такие затейники. Кстати, детка, если ты надеешься потянуть время своими расспросами и дождаться, когда сюда вломится ваше, то зря стараешься. Как только границы комплекса пересекут чужаки, система меня предупредит, и я тут же отстрелю тебе башку, и мне плевать, что ты сделаешь со мной то же самое. Слишком уж я тебя ненавижу. Так что размен равноценен. Чего ты хочешь? спросила Тура. Закончить бой, горячо заявила Кэт. Закончить, по-честному. Наша схватка на платке завершилась неправильно. Мне уже терять нечего. Я побывала под нарами, так что систы меня теперь совсем зачморят. Эта тварь Пэм своего не упустит. Ну или ваши посадят на кол, если я правильно поняла. Поэтому давай доведем игру до конца и будь что будет. Как ты себе это представляешь, подруга? На платке, с ножами и плазмометами? Нет, просто с ножами. Текила скривилась. Смотри. «Сейчас мы сблизимся, и по счету два каждый из нас положит руку на ствол чужого плазмомета. После чего на счет три мы разом положим плазмометы на пол. А если кому придет в голову жулить, то вторая всегда успеет перед выстрелом сбить ей прицел. С рукой придется попрощаться, будет слишком горячо. Но смертельного попадания честная СИЗ избежит. Что скажешь?» Светлана Тура молча смотрела на нее. Такой сомнительный шанс все же лучше позиционного пата, который неизбежно закончится взаимным уничтожением, когда здесь появятся спецназовцы. «Идет», — медленно проговорила она. Кэт Текила просто не знает уровня ее подготовки и потому так беспечно согласна на продолжение боя. А вот она уровень Текилы прекрасно знает и вполне найдет, чем ошеломить эту стерву до полной невозможности. «Готова?» — Кэт внимательно посмотрела на соперницу. Тогда раунд. Один. Тура подобралась, пристально глядя в лицо текилы. Шагнула навстречу. Очень похоже, что это мымра собирается ее одурачить. Но каким образом? Пока ситуация выглядела вполне контролируемой. Впрочем, печальная судьба Грейс Бестия демонстрировала, что с этой дрянью ухо надо держать востро. Два, провозгласила Кэт и положила ладонь на ствол плазмомета Туры. Сатана синхронно повторила ее жест взявшись за оружие противницы, готовая в любую секунду, как только ей что-то покажется подозрительным, дёрнуть ствол в сторону, чтобы избежать плазменного поражения. «Три!» Девушки разом присели и одновременно положили на пол свои плазмометы. «Чудненько», — сказала Кэт. «Какие мы все честные, аж противно!» «Ну а теперь...» Она извлекла из кармана точно такой же платок, какой Тура разрезала несколько дней назад. «Время ножей!» Она ногой отшвырнула плазмомет Сатаны в направлении работающей поточной линии по обогащению катониумовой руды. Тура немедленно сделала то же самое с оружием Кэт. Массивная металлическая плита флегматично раздробила оба плазмомета. Сначала один, потом другой. Текила выхватила свой боевой клинок звездного тюленя и, выставив вперед руку с банданой, приняла боевую стойку. Тура Сатана ухватилась за другой конец платка и вытащила свой нож. «Что ж, детка...» — сосредоточенно проговорила она. — Спляшем наша последняя знойная танго. Песец и лось тем временем продолжали ползти по вентиляционному коробу, собираясь добраться до гостевых апартаментов, в которых временно расположился мистер Ивенс. Когда, по их расчетам, за стеной уже началось нужное помещение, замок в двери за стеной вдруг пронзительно пискнул, и горностаи услышали взбудораженный голос Марселса Уоллиса, который будил чужака. Им не хватило всего пары минут, за которые лысого негра успели оповестить об опасности. Если бы все сложилось как надо, диверсанты сумели бы разом нейтрализовать и первого в банде, и его гостя. Продолжая беззвучно пробираться по двум параллельным коробам к вентиляционным решеткам, через которые уже можно было выбраться наружу, оба горностая внимательно прислушивались к происходящему в комнате. Наконец писец добрался до цели и, вцепившись пальцами в ее край, осторожно выглянул между перекрещенных прутьев. «Вот только на спасательном катере лишь одно место», проговорил Олис, направив плазмомет на белого гостя. Времени бросаться на перехват у песца уже не оставалось, и он выстрелил из неудобной позиции прямо через решетку. Прицелиться как следует из такого положения было невозможно, да родимый не пытался снять стрелка, в его силах было только отвлечь негра. Так и получилось». Едва услышав, как в комнате оглушительно взвизгнула перегретая плазма, оба ублюдка, белая и черная, резко пригнулись, и Олес рывком развернул дуло плазмомета на 90 градусов. Без подготовки, не целясь, прямо из нижней позиции прострелил вентиляционный короб. Бедро Пестрецова ожгло адским пламенем. Со стены грянулся об пол большой художественный фотоснимок главной улицы американской столицы. Стекло на нем брызнуло шарапнелью в разные стороны. Родим был готов стрелять еще раз, сбивая с прицел, но второго выстрела не понадобилось. Воспользовавшись выигранными мгновениями, лось уже выкатился из своей вентиляционной шахты в противоположной стене и всей массой обрушился на негра, крепко приложив его головой отвердую стенную панель. Между тем Пестрецов тоже рванулся вперед и успел выпрыгнуть из вентиляции как раз вовремя, чтобы сбить с ног мистера Иванса, который секундой раньше сунул руку в карман и выхватил портативный разрядник, направив его в голову у Олиса. Песец поломал беспокойному белому гостю линию огня, и смертельный электрический разряд впустую хлестнул в потолок, в дребезги разнеся вычурную люстру. — Что с ногой, командир? — встревоженно спросил лось, когда Радим, шипя от боли, скрутил противника. — Не попал отозвался песец. Но заряд прошел совсем рядом, так что припекло знатно. Все в порядке. Активно действовать не помешает. Только... «Стоять!» — взревел лось, мимо оторопевшего Пестрецова, бросаясь на гостя. Еще раз сбив тщедушного противника с ног, Казимир с такой силой рванул того за ворот, что половина пиджака осталась в его руках. И мистер Иванс, попытавшийся впиться зубами в собственный воротник, только впустую клацнул челюстями. Быстро пробежав по оторванному вороту пальцами, Витковский выдавил из него в ладонь крошечную продолговатую ампулу. «Классика», — участливо поинтересовался он, зажав ампулу в могучем кулаке. «Цианистый калий?» «Натрий», — хладнокровно ответил гость, пытаясь восстановить сбитое дыхание. «Цианистый пентонатрий, что-то там плюс-плюс. Срабатывает примерно втрое быстрее цианистого калия. Если нужны подробности, я скачаю тебе ссылочку». Он с максимальным достоинством оправил на себе разорванный пиджак. «Спасибо. Оставь себе. Лось. Может быть, тебе еще понадобится. Не последний раз встречаемся». Вырубленный Марселос Уоллес едва слышно застонал, обратив на себя внимание Ветковского. «Этого тоже придется взять с собой», — распорядился писец и, отвечая на вопросительный взгляд напарника, уточнил. «Думаю, он споет нам много интересного о своих грязных контактах». «Вечно мне достается все самое тяжелое». Тяжело вздохнул лось. «Ты большой и славный, поэтому все на тебя ездят». Родим глянул на пленного Ивенса. «Спиной повернись, мистер. Ты же понимаешь, что этот черный собирался тебя хлопнуть?» «Понимаю». И мистер Ивенс был вполне спокоен. Как может быть спокоен опытный боец, которого только что собирались хлопнуть. Потому что надеялся хлопнуть его первым. Пестрецов затянул заведенное за спину запястье противника пластиковыми наручниками. Внимательно посмотрел в его безмятежное лицо. «Звёздный тюлень? Разведка Соединённых Миров? Вы совершаете большую ошибку», безразлично произнёс мистер Ивенс. «У меня дипломатическая неприкосновенность. Дипломаты цианистые натрия не глотают, когда их ловят за руку на горячем», ласково пояснил Песец, неделикатно подталкивая пленника к отверстию, оставшемуся от выбитой вентиляционной решетки. — А ну, пошел!